Утро менеджера Виктор Федотов Гнусное, режущее слух пиканье будильника мгновенно привело в действие двигательный аппарат. Рефлекс, как у собаки Павлова. Тело приняло сидячую позу. Мозг продолжал спать. Годами отработанным движением руки сами по себе безошибочно нашли кнопку будильника, ноги также самостоятельно нашарили один тапок. Второго не было. Хреновое начало. Вяло сформулировал свою первую мысль, все еще спящий мозг, и дал команду частично открыть левый глаз. В зоне обзора тапка не было. Левый глаз медленно закрылся и через две минуты приоткрылся правый. Результат тот же. Перемещение тела в сторону кухни сопровождалось обреченным вздохом висельника и размеренными оплеухами одинокого тапка. Дверной проем оказался на месте, и это порадовало. От души зевнул, на что дружным тоскливым воем отозвались две соседские собаки. Звукоизоляция, элитная застройка, шевельнулась вторая мысль. Мозг начал просыпаться и каким-то непостижимым образом связал начавшую замерзать босую ступню и собачий вой, породив третью за это утро мысль. Резкому, а до бедра, без поворота головы и корпуса, тычку указательным пальцем правой руки позавидовал бы любой ниндзя, точно в центр клавиши выключателя. Яркий свет на мгновение ослепил. Чья-то тень метнулась из коридора в сторону кухни. «Стоять, сволочь!» — страшным шепотом захрипел окончательно проснувшийся хозяин. Молодой, но уже приученный к безоговорочному повиновению щенок-боксера резко затормозил полным приводом, с грохотом рухнул на линолеум и, не сбавляя набранной стартовой скорости, с хрустом въехал в кухонную дверь, где и затих, слегка поскуливая от страха. В наступившей тишине отчетливо послышалось легкое журчание, и проворный ручеюк, взяв исток у раскоряченных лап преданного животного, обдал ласковым теплом босую ногу хозяина. «Как в нем столько помещается?» — философски подумал он, покорно принимая позу аиста и проводил взглядом ручей, исчезающий под дверью детской. Щенок, закончив безобразие и наивно посчитав, что на этом инцидент исчерпан, с радостным лаем бросился в свой угол, откуда принес и положил к ногам хозяина второй тапок, такой же купированный, как его хвост глаза собаки светились счастьем. Застывший в прежней позе хозяин этого чувства не разделял. Судьба Муму -му грозила рецидивом. Обстановку разрядило появление на сцене военных действий новых персонажей. Из дверей детской комнаты одно за другим появились два лохматых заспанных существа, облаченных в ночные пижамы. Внешний вид первого из них, двенадцатилетний летней рыжеволосой и конопатой шабалды, и слепому способен был вселить уверенность, что с таким лицом отличниками не становятся. Второе существо представляло собой фоксимильную копию первого в трехлетнем возрасте. Старшая недоуменно уставилась на отца. Младшая, мгновенно оценив обстановку, с радостным возгласом «ручеек», шлепнулась задом в лужу и принялась радостно хлопать по полу ладошками, поднимая тучи брызг. Щенок, ошарашенный столь неурочным появлением своей лучшей подруги, взвыл от восторга и, прежде чем броситься слизывать конопушки с мордашки девочки, дважды попытался выпрыгнуть из собственной шкуры. В ходе второй отчаянной попытки животное нанесло сокрушительный удар филейной частью по опорной ноге хозяина. Шаткое равновесие было непоправимо нарушено. В стремлении сохранить остатки собственного достоинства Отец семейства судорожно вцепился ногтями в стену Что позволило ему не рухнуть А медленно сползти на мокрый пол С треском содрав при этом кусок итальянских обоев Размером 2 метра на метр «Гипроком зашивать надо было!» Пришла в голову мудрая, но запоздалая мысль На шум из спальни неосмотрительно выбежала испуганная жена В поисках сухого места ей пришлось совершить несколько грациозных прыжков, каждый из которых сопровождался оглушительным повизгиванием. Сухим был только потолок. Быстро смирившись с этим фактом, она приступила к изучению обстановки, на всякий случай задав никому не адресованный вопрос. Так что здесь происходит? Тон, которым была произнесена фраза, не оставлял сомнений в том, кто в доме хозяин, точнее хозяйка. Поведение присутствующих только подтвердило факт нераспространения на территорию данной квартиры юрисдикции положения от 19 февраля 1861 года об отмене крепостного права в России. Воцарилась зловещая тишина. Дети замерли, щенок на всякий случай перестал дышать, но воздух из его легких звучно просочился сквозь задние отверстия. Все выжидательно уставились на сидящего посреди коридора отца. Строже всех смотрела собака. «Так я тапок...» — нерешительно начал хозяин, широко улыбнувшись и протянув к аудитории руки сжатыми в них кусками обоев. «Папа описался», — безапелляционно констатировала старшая дочь. Младшая, сочувственно и с пониманием, посмотрела на отца. Собака отвернулась, сделав вид, что ищет буложку в обрубке хвоста. И обкакался, с готовностью подхватила жена, а обои оторвал, чтобы подтереться. «Всем спать!» Коридор мгновенно опустел. Детей как ветром сдуло, собака затихла где-то на антресолях. «Ты во сколько вчера явился, гад? Мне надоели твои сказки про деловые встречи, полночные совещания и видеоконференции с американскими партнерами. Мне плевать на разницу во времени. Видела я твоих секретарш». «Не ври! Не оправдывайся! На себя посмотри! До чего дошел? Хоть бы детей постеснялся!» Хлопнула дверь в спальню. Раздались приглушенные рыдания. Александр Николаевич тяжело вздохнул, поднялся с пола и пошел за тряпкой. «Надо убирать запах, да и вообще. Домработница приходит к восьми, шофер подаст машину через час, надо успеть принять душ, позавтракать и привести себя в порядок». Вице-президент компании должен выглядеть на все 100 День сегодня напряженный. Переговоры, визиты, выездное совещание в областном филиале. А поздно вечером видеоконференция с южноамериканскими партнерами. На кухне сидел кот. Делая вид, что умывается, он прикрывал морду лапой и ехидно улыбался. Или мне показалось?